Глава четвертая. Когда за окнами опустилась ночь, я сидела за кухонным столом и пила мелкими глотками травяной чай. В печи уютно потрескивал огонь, на лежанке грелись тонкая перинка, подушка и лоскотное одеяло. В маленьких мисках на столе красовались мед, орехи, сваренные в меду, матросские вечные сухари. И сушеные яблоки, которые вкусно было грызть под ароматный напиток. Сидела я и размышляла о том, чем мне придется заплатить за такую щедрость небес: Дом, земля, источник. И это, не считая припасов, инструментов, зелий, Всё тут было устроено так, что вот приходи и живи. И в то же время все было убрано, прибрано. И запечатано, словно ведьма знала, что дому придется ждать смену. Вот жаль, я со старостой не поговорила. Где ведьма умерла? Не похоже, чтобы в доме. Нет здесь смертного духа. Да и порядок полный. Уж верно, деревенские не постеснялись бы прихватить из дома усопшей что-нибудь на память. Вздохнув, Я подбросила в печь дров. Да, за окнами лето, но дом простоял нетопленным всю зиму, промерз, кряхтел и трещал, требуя просушить и обогреть. Дров в сарае за домом тоже было в достатке. На первое время точно хватит. Вода в колодце, припасы кое-какие есть. И все же, что от меня потребует судьба за этот дом? Проснулась я от неприятного потрескивания. Стала, зевая, увидела, что солнце уже высоко, плеснула в лицо воды из ведра и прислушалась. Ах, вот это что! Сигналка! Кто-то стоит у калитки, касаясь осинового спила с выжженной руной. Спала я в ночной рубахе длинной, до пят. Коса растрепалась, лицо помялось. В общем, появляться в таком виде перед потенциальными клиентами не хотелось. Поэтому я взяла наговоренное зеркальце, вздохнула, плеснула на него водой и попросила. «Покажи, кто у калитки стоит». Зеркало у меня было дешевое, слабое, но до калитки его хватило. Возле изгороди топтался парень лет двадцати, а рядом с ним девчонка лет десяти. Уже работницу мне нашли. Надо себя в порядок приводить. Да только ждать они не будут. Вон парень уже в сторону дороги глядит. Вздохнула. Ну, неразумно так силу тратить. И все же подняла над головой руки и плавно опустила, накладывая иллюзию. Была у меня в запасе отработанная личина, которая называлась «Добрая ведьма». такая бабуля в черной юбке с передником, цветастом платке на голове, да в темно синей блузке в желтую мушку. Поверх еще шаль попестрее и вперед. «Кто ко мне пожаловал?» — плавно пропела я, вспоминая, как матушка встречала важных покупателей. «Госпожа ведьма!» Парень встрепенулся и напрягся. «Вот, староста велел вам девчонку отвезти и передать, что она сирота, в людях живет. Можете к себе забрать, а можете брать, как все на день, чтобы по дому помогала». «Поклончик старости передай, добрый молодец!» Так же ласково пропила я. «А девоньку оставляй, присмотрюсь!» «Будет добро работать?» «Насовсем возьму». «А нет?» «Так другую спрошу». Девчонка все не поднимала глаз, разглядывая пыль под босыми ногами. Парень мялся, но не уходил. «Еще чего староста передать велел добрый молодец?» Осведомилась я уже, подозревая ответ. «Вот». Парень выставил перед собой большую корзину, накрытую полотенцем, передать велена. и... В общем, если какая мужская помощь по хозяйству нужна, то я наказан на три дня ведьме помогать. Я чуть руками не всплеснула от восторга. Ах, какой староста хитрец! Он, оказывается, провинившихся к ведьме засылает. Ведьму боятся, старосту уважают. Ну и, думается, немощной бабульке такая помощь совсем не лишней была. Да и мне тоже. «Как тебя зовут-то, наказанный?» — фыркнула я. И Тром кличут. А это Марыська!» — ткнул он пальцем в девчонку. «Заходите, даю позволение!» — щелкнула я пальцами. «Но коли худое задумаете, сразу вас за калитку вынесет!» Зашли помощники, рабея и оглядываясь. Я же сразу скомандовала. «Так, Пётр, ставь корзинку на крыльцо, потом посмотрю, что там, и ступай к колодцу. Воды натаскай в баню, в бочки и в дом принеси. Мы с Марыськой будем сейчас все мыть да сушить». Парень ухнул корзину на доске и ушёл. Я же повернулась к девчонке. Сейчас можешь так зайти, а в следующий раз с грязными ногами в дом не пущу. Она подняла голову кое-как, повязанную платком, и уставилась на меня пронзительными голубыми глазами. У меня нет обуви, госпожа ведьма. Лапти по осени только куплю, а там уж валенки. Значит, надо тебе шить башмаки. — нахмурилась я. — Ладно, сегодня в доме прибрать надо. Можно пока и так, а потом посмотрим. Задумка моя была масштабно невероятна. Я собралась навести в доме порядок и заодно приоткрыть некоторые его тайны. Для начала я, крякнув, занесла в дом корзинку. Внутри обнаружился корова еще теплого хлеба, пучок огородной зелени редис лук щевель крынка молока дюжина яиц и маленький кусочек желтоватого зимнего сала что ж обед точно есть я убрала хлеб в зачарованный хлебный мешок остальные продукты нужно было вынести на ледник но я в погреб еще не заглядывала оценила подношение прикинула сколько нас ждет работы и позвала свою помощницу из синей. «Марыська, есть хочешь?» Она испуганно моргнула и кивнула. Я отломила ей горбушку и плеснула в кружку молока. «Ешь, сиди пока тут». Я только, ломая хлеб, вспомнила, что хожу по дому в одной ночной сорочке. Заскочила в комнату, переоделась, собрала волосы в косу и вышла к девчонке под той же иллюзией. «Иди, скажи Петру, чтобы в дом воды принес. Будем полы мыть». Девчонка пошустрее выбежала на крыльцо, а я прошла в самую дальнюю комнату дома. Она, наверное, и была личной спальней ведьмы. Маленькая, с одним окном, выходящим на запад. Утреннее солнце не мешало спать до полудня, а вечером... Тут хватало света, чтобы почитать книгу или заниматься мелким рукоделием. Первым делом нужно было вынести отсюда постель. Услышав шум, я побежала к двери. Там уже стоял парень с двумя полными ведрами. «Так, вот и сюда», — я указала на добротный чан в углу, «а сам за мной, Марыська тоже». Я привела их в маленькую комнатку, И принялась командовать. Петр, все с постели с греби, вынеси на улицу и на жердях разложи на самом солнышке. Пусть сохнет. Марыська, белье собери, да в баню снеси, постирать надо будет. Парень одним движением сгреб все: и перину, и чуфяк, одеяло, и подушки. Я ж залюбовалась, но силён. Кровать была обычная, деревянная, но сделанная явно мастером. Резные столбики, пропитанные морилкой, и покрытые лаком доски. Дорогая вещь — подстать столу из каменного дуба. Я велела Морыське затопить печь, поставить на огонь пару котлов воды, чтобы теплая была для мытья. И пока девчонка суетилась, вернулся Петр. Ему было велено принести еще дров для печи и помогать скатывать и таскать домотканные ковры, которые плотно занавешивали стены спаленки. Под коврами нашлись оштукатуренные и побеленные стены. Я пригляделась и вздохнула. Вот хорошо бы сейчас побелить, да свежие знаки нанести. Только где звезду взять? Заглянула под кровать прикидывая, как будем вытаскивать половики, и хмыкнула. Там стоял горшок с известковыми камушками, а поверх записка. Соли добавь, чтобы блестело. Соль в берестяной коробке на кухне. Я снова восхитилась неведомой мне ведьмой и решила получше расспросить Марыську о предшественнице. Только попозже. Сейчас надо известь погасить, и мочало найти для кисти.